Глава 14. Силуэт. Глубокое пространство расширялось белой пустотой. Повсюду простирался бесконечный эфир. Кроме густого тумана и запертой двери, Дегг и Роза ничего больше не видели. Девочки испуганно озирались по сторонам. Роза, осмелев, решила проверить возможности этого места и загадала желание. Она захотела, чтобы в её руках появилась книга. Закрыв глаза и вытянув обе руки вперёд, девочка стала представлять, как предмет тяжелеет в её ладонях. Не прошло и минуты, как она ощутила увесистую книгу, появившуюся из ниоткуда. Разыв слух прочитала название, написанное на обложке: "Энциклопедия живых существ". Как-то повертев, покрутив её в руках, девочка заметила, что надпись вдруг начала изменяться. Теперь там было написано История говорящих планет. Вот так чудо. Эта книга может становиться любой. Она прямо на глазах трансформируется, проговорила девочка с нескрываемым восторгом и решила продолжить реализацию своих желаний. Теперь Роза захотела, чтобы перед ней появилось удобное лиловое кресло. Чудо не заставило себя долго ждать и повторилось вновь. Какое замечательное место, не правда ли, Дегре? спросила она, беззаботно устроившись в шикарном кресле. А какое желание загадаешь ты? Я желаю найти Нези. Не знаю, можно ли здесь создавать людей, с сомнением сказал Роза. Но если тебе очень хочется, то давай попробуем. Она щёлкнула пальцами, и перед ними мгновенно появилась Нези. Дегри от такой быстроты исполнения желаний застыла в шоке. Но после, придя в себя, проговорила дрожащим голосом. «Найзи, я так по тебе скучала. Каждый день о тебе думала. И вот мы снова вместе?» Сказав это, Дегри горячо обняла свою подругу. Девочка хотела что-нибудь услышать от неё в ответ, но та молчала. Тогда Дэгри посмотрела ей в глаза и увидела в них холодную пустоту и отрешённость. Девочка резко отпрянула. "Это не Нейзи. Это какая-то другая девочка". "Ты уверена?" спросила Роза. "Да, уверена. Она только похожа на неё, но внутри это кто-то другой. Я хочу увидеть перед собой настоящую Нейзи". О, Ведгрея, это скорее всего невозможно. И что ты так на этом зациклилась? Ведь известно же, что мы никому ничем помочь не можем. Только силы зря потратишь. Расслабься и наслаждайся моментом. У неё своя жизнь, у тебя своя. Да и вообще, мне сейчас не до этого. Давай после об этом поговорим, раздражённо проговорила Роза. А сейчас не трать моё время. Затем она с нескрываемой жадностью начала воплощать свои желания. Купеенный из испарилась. Дагри с презрением посмотрела на Розу. "Строи же уютный домик своей мечты, Роза. Да, строй, и что? Ну, ну, строй. А я буду думать, как мне спасти свою подругу", уверенно сказала Дагри. Первым делом девочка решила осмотреть запертую на три замка дверь. от которой исходило блёклое, еле заметное сияние. Дегре медленно приближалась к двери, точнее сказать, плыла к ней, еле касаясь кончиками пальцев поверхности белых облаков, заполняющих всё пространство. Её пышные коричневые волосы развевались на ветру и запутывались в клубах густого тумана. Воздух был очень разреженный, и девочка тяжело дышала. Дегре подошла к двери вплотную и стала её разглядывать со всех сторон. На вид та была самой обычной, только сразу бросалась в глаза полированная стеклянная ручка. При внимательном рассмотрении внутри неё можно было разглядеть переливающееся всеми цветами радуги внутреннее сияние. Три огромных замка вместе с тяжёлыми цепями сковывали дверь. Дагри подумала, а зачем она вообще здесь нужна? В это же самое время Роза вышла из своего домика и торжественно прокричала: Дэгрей, я достроила свой дом. Иди сюда. Я тебе его хочу показать. Но Таня не двинулась с места. Так Тароза подумала, что подруга просто её не слышит и решила сама подойти. Приближаясь, она сказала: "Дэгрей, пойдём в мой волшебный дом. Я тебе его покажу". Но Дэгрей, проигнорировав её слова, спросила: "Как ты думаешь, а что за этой дверью?" "Да не знаю я. Может, попробуем её открыть?" предложила Дегре. Но у нас же нет ключей, усхнула и возразила Роза, смотря на огромные ржавые замки. А мы их себе вообразим, и они сразу появятся? Дегре стремительно зажмурила глаза и стала представлять ключи. Прошла минута, за ней другая. Она вся тужилась и тужилась, но ничего не происходило. Вместо ключей в воздухе появилась табличка со словами: "В эту дверь входить нельзя". "Почему?" удивилась Дегри. Надпись на табличке изменилась, как бы отвечая на вопрос. "Потому что за этой дверью находится самое ужасное для вас вещь. Лучше поскорее убирайтесь отсюда по добру-по здорову". Девочка разочарованно взглянула на текст, потом снова посмотрела на дверь. Дэгрей, давай-ка прислушаемся к совету и лучше пойдём отсюда поскорее. Не валяй дурака, Роза. Я чувствую, что за этой дверью скрывается вход туда, где живёт настоящая Нези, но это пытаются от нас скрыть. Я точно знаю. После этих слов Дэгрей решительно подошла вплотную к замкам и одним движением руки сбросила их. Дверь вдруг громко затрещала. Девочка схватилась за стеклянную ручку и потянула её. Та со скрипом открылась. За ней стояло зеркало. Сбоку на нём была надпись: Происходящее ото всюду здесь и сейчас. "Ну, и где твой вход? Тут только зеркало", пробубнила Роза. Она скорчила перед зеркалом смешную гримасу. Отражение послушно повторило её действие. "Приглядись к нему, Роза". Мне страшно здесь находиться. Не хочу я на него смотреть, чего я там не видела? Это же просто зеркало. Я лучше вернусь в свой домик и продолжу загадывать желания, недовольно проговорила Роза, направляясь к своему дому. "Роза, постой!" крикнула Дегрьв вслед своей подруге. Она остановилась и обернулась назад. "Я не вернусь", тихо сказала Роза. Вглянувшись издали на зеркало, девочка сильно удивилась. Текст на нём начал постепенно изменяться. Сбоку, где было написано происходящее отсюду здесь и сейчас, оказалась другая надпись: прошлое и будущее в настоящем. В зеркале появилась комната Дегри, которую они недавно покинули. Теперь в ней стояли две девочки, по виду очень похожие на Розу и Дегри. Они переглянулись между собой. Роза подошла к своей подружке, испуганно смотря в зеркало. Кто это? Это? Это мы, неуверенно ответила Дегри. Как мы? Мы же здесь, в эфире. Но кто же тогда там? Не знаю. Что они делают в доме у тёти Коры? возмущённо проговорила Роза. Она не отрываясь смотрела на зеркало. Девочки видели, как в комнату, где находились их копии, вошла тётя. "Вот вы где проказницы, а я вас ищу по всему дому", воскликнула та. "Мы собираемся погулять, вы с нами?" "Купи, мальчики, умнули", "Ну тогда идём", договорила Кора, взяв за руки подружек. Как только тётя и копии девочек пошли к выходу из комнаты, Они обернулись и зловеще посмотрели из зеркала прямо в глаза детей. Дегри сильно испугалась. Она хотела расплакаться из-за того, что начала понимать, ей с Розой больше никогда не вернутся домой. Но самое главное, что с каждым днём их копии будут становиться всё сильнее и сильнее и полностью заменят их в реальности. Роза нервно глянула на Дегри. Потом снова на зеркало, которое вновь стало обычным. В нём отражалось всё, кроме самих девочек, потому что их отражения жили теперь своей жизнью. Зеркало плавно исчезло из дверного проёма, а вместо него появился проход, ведущий в красный туман. "Раза, вот он. Тот самый проход, о котором я тебе говорила. Я знаю, что пройдёшь через него встречу с Наейзи". и тут же ступила за порог двери. Холодом обдало всё тело. Но девочка решительно двинулась вперёд, зовя подругу за собой. «Роза, идём?» «Ты хочешь, чтобы я спустилась в этот ад?» С раздражением буркнула девочка. «Разве ты ничего не поняла?» кричала Дегри. «У нас с тобой остался только один шанс выбраться отсюда. Найти Нейзи!» на «Ты ищешь свою подружку, а я-то тут при чём? Она мне никто. Я её совсем не знаю», — оправдывалась Роза. «А для меня Нейзи — друг, в отличие от некоторых. И я, спасая её, пойду до конца». «Некоторые — это кто? Это я, что ли? Да ты должна благодарить меня за то, что я помогла тебе сюда попасть. Без меня у тебя вообще ничего бы не получилось. Да забудь ты про эту Нейзи!» Давай лучше вместе наслаждаться безграничными возможностями этого волшебного места. Такой шанс выпадает всего лишь раз в жизни. Фу, на твой эфир. Я хочу найти свою подругу и точка. Не хочешь идти со мной? Не иди. Очень надо мне с тобой возиться, проговорила Дэгрей и скрылась в облаках красного тумана. Роза осталась в белом пространстве одна. Она со вздохом посмотрела на дверь. и через несколько секунд закрыла её. Дегри же всё шла и шла вперёд, пробираясь сквозь плотную стену ледяного тумана. Девочка слышала рядом с собой зловещие звуки, шорохи и завывания, но, несмотря ни на что, продолжала идти вперёд. Звуки становились всё громче и пронзительнее. Они то приближались, то отдалялись. Дегри заметила, как из тумана появился силуэт, чёрный, как космос. Он внимательно разглядывал девочку, но она, не обращая на него внимания, продолжала идти дальше. Силуэт был вытянутой формы. Позади виднелись огромные чёрные крылья. Передние лапы были с длинными когтями, задние стояли на копытах. А хвост с треугольным наконечником змеёй извивался по полу. «Зачем ты ищешь Нейзи?» — спросил силуэт. «Раз меня не поняла тетя Кора и все остальные, то и вам не понять. А сейчас, простите, не могу больше задерживаться и тратить свое драгоценное время на пустые разговоры». «Почему ты так уверена, что найдешь ее?» «Я не уверена, а точно знаю». «А, ты знаешь». «Да». Твой путь к Надежде будет невыносимо тяжёл. На каждом шагу здесь расставлены зашёрённые ловушки. В любую секунду ты будешь на грани жизни и смерти. А готова ли ты пожертвовать собой ради своей подруги, которая может тебя и не вспомнит вовсе? Да, я готова на это. Я её очень люблю. Она мне как сестра. Если Наизе в опасности, я спасу её, чего бы мне это ни стоило. Я советую тебе, Дагри, избегать громких слов, потому что из-за них ты оказалась в большой беде. Почему? спросила Дагри. Сейчас узнаешь, прорычал чёрный силуэт и резко приблизился к ней. Он с громким рыком изверг из себя облако фиолетового пламени, и девочка исчезла в его волшебном огне.